Часть 23. Это вовсе не страстная драма, преступление или самоубийство. Видимые причины кажутся сложными. Франсуа Мориак. Несмотря на яркое солнце, день был холодный, ветреный, поэтому и купальщиков было мало. Наташа выбрала местечко подальше от публики, сняла башмак и чулок с больной ноги. Песок был холодный, ее сразу стало знобить. Но она долго пролежала так, усталая, в полудремоте. Кричали чайки, мелкими звоночками перезванивали детские голоса. Толстый аббат с серым мягким лицом старой нянюшки прошел со своим молодым другом. Наташа уже встречала эту парочку. У старика были сентиментальные голубенькие глазки. Друг его, тоже священник, с плоской сутулой, как вопросительный знак спиной, с непомерно длинной талией, напоминал фигурой цирковую собаку в юбочке, стоящую на задних лапах. Лицо у него всегда было надменно приподнятое, глаза подчеркнуто целомудренно опущены, на шее и под затылком глинцевитые лиловые прыщи. Старик остановился недалеко от Наташи, и долго, восторженно говорил о чем то указывая на небо и море. Молодой слушал, не поднимая ресниц, и вдруг из-под тяжка метнул опущенным глазом на Наташину ногу. Быстро, точно стащил и спрятал. А старик все говорил о небе. На небе в это время свершалась мистерия. Неслись белые воздушно-облачные видения туда, к горизонту, где залегло темное, неподвижное и неумолимое. Белые видения гасли, таяли, умирали и все-таки не останавливали своего жертвенного стремления. Наташа заснула без сна, лишь в каком-то тихом звоне, и проснулась внезапно, точно ее позвал кто, и открыла глаза. Прямо к ней Тяжело и осторожно шагая, толстыми голыми ножками шел крошечный рыжий мальчик. Он смеялся веселыми глазками, и верхняя губка его надулась, словно припухла, и маленькие ямочки дрожали в углах рта. Глядя на это приближающееся к ней ужасное своим сходством милое личико, Наташа задрожала от отчаяния. Она вытянула руки, словно защищаясь от страшного призрака, И голосом ночных кошмаров, срывным и придушенным, закричала прочь, прочь, не хочу, прочь. Испуганный ее криком ребенок остановился, сморщил глаза и нос, и губки его посинели от плача. А Наташа упала грудью на песок и зарыдала громко с визгом, вся трясясь и дергаясь. Пляж уже начал пустеть. Наступало время завтрака когда она пошла домой. Распухшая нога болела, и Наташа присела на скамейку берегового бульварчика. Она? Не может быть. Голоса были русские. Она! Наташка! Ты! Перед ней загорелые, черные, как арабчата, стояли Шурка и Мурка. Круглые их глаза глядели на нее испуганно. Господи! «Да что это с тобой, ахала Шурка, какая ты страшная, рыжая, зареванная?» «У меня нога болит», — жалобно улыбнувшись, ответила Наташа. «Господи, она стала рыжей от того, что у нее нога болит. Ничего не понимаю. Деньги-то у тебя есть?» «Не беда», — прервала Мурка. «Мы здесь танцуем в павильоне. Через пять дней получаем деньги. И марш в Париж. Тогда мы вас прихватим с собой». «Да как тебя сюда занесло?» — продолжала удивляться Шурка. «А Манельша тебя по всему Парижу разыскивает». «Манельша разыскивает», — пронеслось в голове Наташи. «Ах да, костюмы!» «С чего же она взяла, что я?» — пробормотала она. «И «Именно решила, чтоб тебя...» Радостно прервала Шурка. Брюнета женился на Вера, открывает свою мастерскую. Вера утащила у Манельши все лучшие модели, которые сама показывала и которые ты показывала. Но Манельша не желает поднимать никакого скандала и надумала сделать тебя директрисой. Говорит, что ты очень дельная и очень приличная. Словом, влюбилась в тебя, а ты тут нюнишь. «А Любаша-то бедная!» — прервала ее Мурка. «Какой ужас!» А что? Устала спросила Наташа. Как что? Разве ты не знаешь? Господи, она ничего и не знает. Все газеты только об этом и пишут. Зарезали ее? Задушили они зарезали? С целью грабежа? Вставила Мурка. Не с целью грабежа, перебила Шурка. Там как-то иначе, по-юридически, с целью симуляции грабежа. Вот как. По подозрению арестован Жоржик Бублик. Знаешь? Ну, наверное, знаешь. Обе торопились, перебивая друг друга. Настоящая фамилия Бубелик. Это так прозвали Бублик, а он Бубелик. Латыш, что ли? Не латыш, а латвийский подданный. Это разница. Mm -hmm. Да вы его, наверное, знаете. Все лето таскался за Любашей по всем ресторанам. Такой подлец. «Стой, Мурка! У тебя же была газета, та французская! Да посмотри в сумке!» Мурка раскрыла вышитую купальную сумку, набитую всякой балетной требухой. «Да ведь была же!» — волновалась Шурка. «Постой! А это что?» Мурка выхватила из рук Шурки газетный сверток и, вытащив из него грязные балетные туфли, развернула. «Ну, кто же ее знал, что это та самая?» — сконфуженно прилепетала Шурка. «Ну вот, смотри. Это Матин. Вот. Жорж Бублик. Бубелик. Вот он, смотри. Голова, голая шея без воротничка, странно точно от холода сжатые плечи. Гастон». Наташа устало смотрела на это лицо. Она была совсем спокойна. Как будто ей снова и снова рассказывают давно ей известную, совершенно для нее постороннюю историю. Только сердце колотилось отчаянно. Но оно жило своей жизнью. И это биение его было чисто физическое, потому что душа ее была совершенно спокойна. Больше всего в настоящий момент интересовало Наташу ее собственное лицо. Ей почему-то казалось, что она улыбается, и она со страшным усилием сжимала губы. Как это странно. Почему я так? Да-да, латвийский подданный, перебивая друг друга, тараторили Шурка и Мурка. Латвийский, без определенных занятий, 22 лет и вдруг обе вскинулись. А репетиция-то, господи! Наташка, приходи вечером в павильон. Или завтра. На этом месте в одиннадцать. Нет, лучше приходите сегодня, поболтаем, говорила Мурка, машинально заворачивая туфли снова в ту же газету. Наташа осталась одна. Закрыла глаза. И вот опять Шурка перед ней. Наташка! Ты, может быть, расстроилась? Я сейчас только вспомнила, что он и за тобой бегал, а? Да ты плюнь, такой мерзавец, он и тебя мог бы. Иди, голубка, отдохни, а я бегу. Значит, так, думала Наташа. Он убил Любашу, чтобы ограбить и вернуться ко мне. Тогда его казнят. Или он убил из ревности. Она вспомнила обрывок письма. Ведь он сорвался ехать именно после этого письма. Тогда его оправдают. Его оправдают. Но он... Вернется ли он к ней? Он, значит, все время любил баронессу. Однако был с ней, с Наташей. Значит, опять вернется к ней. Но лучше всего, если бы он убил из-за денег и сумеет вернуться... Нужно, чтобы было так, убил из-за денег, но доказать, что убил из ревности. Она, Наташа, может ему в этом помочь. Она покажет этот обрывок письма, может присочинить что-нибудь. Это так. Но сейчас важнее всего другое. Важнее всего понять. Установить для себя самой, любил ли Гастон баронессу. Вспомнился разговор, в дождливый день в ресторанчике. Но если заставить такую женщину полюбить, так, кажется, он сказал, то нет высшего блаженства на свете. Да-да, он сказал именно так. Но, пожалуй, что она-то его и не любила. А он только надеялся и представлял себе это высшее блаженство. Чтобы там ни было, надо сейчас же ехать в Париж. Откладывать на пять дней немыслимо. И еще одна возможность. Ведь он арестован только по подозрению. Может быть, убил-то и не он. Но они там будут снимать оттиски пальцев, увидят его страшные руки. «Любаша задушена», — сказала Мурка. «Усталость и скука. Так давно-давно... Она все это знала, что теперь, узнав в окончательный и последний раз, не чувствует ничего, кроме смертельной усталости и скуки. не печаль, ни тоска, а вот именно то чувство, когда все то же самое долбится без конца, без конца. Только вот сердце бьется так, что дышать трудно. Сердце само по себе, по своей воле, отмечает что-то последнее и окончательное, да еще этот странный смех, который растягивает ей губы, с которым она никак не может сладить».